Третье. Дождь лил, как из ведра. Я ехал через поле с высоченной травой, которая чуть ли не смыкалась надо мной. Впереди внедорожник. И вдруг он останавливается. И из него выходит мужик с помповиком и направляется ко мне. Мы с Марком устроились в кафе отеля возле столика. И вот уже с полчаса как разговаривали. обменивались информацией, факты дополняли друг друга, по-новому еще драматичнее освещали прошлое Клэр и ее матери. — И целится в меня из этого ружья, — продолжал Марк, — в свете фар я отчетливо его видел, внешность запоминающаяся, коренастый, подобранный, длинные рыжие волосы, окладистая борода, Был уже метрах в трех от меня и держал палец на спусковом крючке. Я слушал Марка как завороженный. Он замолчал и стал вытирать теород. Сын сидел на высоком стульчике и, казалось, крайне внимательно слушал нас, жуя бутерброд с рикоттой. Парень выстрелил, и мое ветровое стекло разлетелось в дребезги. — Картечь! — я слышал. Просвистела в миллиметре от виска. «И?» Я сидел, вцепившись в стул, в шоке от того, чем оборачивается наше расследование. Карадек пожал плечами и отпил глоток капучино. «Ты правильно подумал. Я не дал ему возможности выстрелить второй раз. С испугу пригнулся к рулю. Бардачок, как видно, от тряски открылся. и моя пушка упала на пол. Я подхватил ее и открыл огонь. Он или я, понимаешь? Удача в этот раз была на моей стороне. По позвоночнику у меня пробежал электрический ток. Марк не производил впечатления человека, потрясенного случившимся, но я-то знал его. Знал, что за каменной невозмутимостью Прячется больно битый судьбой человек, остро чувствующий ненадежность нашей жизни. Чупи-чупи, измазанный рикоттой Тео, потребовал книжку «Чупи-шалит». Я порылся в рюкзаке и достал ему книжку. Следующие слова Марка повергли меня в оцепенение. «Я знал этого парня», — сообщил он. «Тоже бывший коп. Когда-то давным-давно мы встречались». Он работал тогда в саперном подразделении, и его там прозвали лесорубом. На самом деле его зовут Стефан Лакост. У меня перехватило горло. Я не мог поверить, что Карадек убил человека. Меня привело в замешательство и напугало то, чему я распахнул двери. Подумать только, а началось все из-за ссоры. И ссору эту затеял я. Из ревности, потому что ревновал к прошлому женщину, на которой хотел жениться. Марк вернул меня к реальности. Я обшарил внедорожник, потом парня, но ничего не обнаружил. Ни намека на Клэр, ничего, что могло бы навести на нее след. Лакост, видно, держался на стороже. При нем не было даже мобильника. «Твою-то мать! Полиция может добраться до тебя, Марк!» Он задумчиво покачал головой. «Нет, не думаю. Во-первых, они не найдут пули. Во-вторых, я усадил мертвяка за руль, а из машины устроил знатное барбекю. Машина ворованная, я уверен. От лакоста осталась головешка. Кто да что, нужно определять по зубам. А на это уходит без на времени. Ну, а картеч в стекло и твоя машина? С машиной ты прав. Момент деликатный. С таким ветровым стеклом далеко не уедешь. Лично я проехал километров десять, добрался до шалон ан шампань и там прикупил старую развалину. Рено четвертого года. Чистый металлолом. Странно даже, что кое-как ползает. Красная цена ему на Аргусе 200 евро. Но найдут твой рейндж-ровер. Не парься. Я попросил приятеля автомеханика забрать его. Так что мой старичок сейчас в Париже на лечении. Я прикрыл глаза, стараясь сосредоточиться. Нужно было соединить расползающиеся нити. Послушай. Этот полицейский Стефан Лакост. Он что как-то связан с похищением Клэр? Ты так думаешь? Марк достал из кармана записную книжку и стал листать ее. Скажу тебе честно, не знаю. В аэропорту я хорошенько потрудился выясняя, как двигался Лакост по служебной лестнице. Он работал в бригаде розыска и быстрого реагирования в Орлеане. а до этого в уголовной полиции Версаля. И вот на что я обратил внимание. Его всегда переводили вместе с другим полицейским, капитаном Ришаром Анжели. Один мой бывший коллега сказал, что Анжели пытался забрать Лакоста в бригаду розыска, где работает сейчас сам, но тот срезался на испытаниях. Я заерзал на стуле. «Погоди! Ришар Анжели?» «Мне знакомо это имя. Я его где-то слышал. Но где?» Я стал пытаться вспомнить, где и когда, но безуспешно. «При каких обстоятельствах слышал?» «Не могу пока сказать. Потом вспомню». «А тебе оно ничего не говорит?» «Нет. С этим парнем я никогда не пересекался. Но, судя по тому, что я узнал, он сделал головокружительную карьеру». Ему едва сорок, а служит в самых элитных местах. Должно быть, хороший полицейский. Борясь с терроризмом, случайно капитаном не станешь. Тем более в таком. Тут я чуть не подскочил со стула и в страшном волнении выхватил у сына любимую книгу. Захваченный врасплох Тео пустился в рев. Марк подхватил его на руки. а я лихорадочно листал книжку, разыскивая запись, которую нацарапал в такси по дороге в аэропорт. «Я знаю, кто такой Ришар Анжели!» — наконец сказал я, показав запись Карадеку. «Он дружок Марлен де Ла Тур, молодой полицейский из отдела уголовной полиции Бордо. В 2005-м занимался делом Карлайл». Карадек обдумал полученную информацию, И высказал предположение. А что если это он и был? Кто он? Детектив, которого в тайне наняла Джойс. Что может быть лучше копа француза, который на месте работает с этим делом, имеет доступ ко всем материалам и может вести дополнительные поиски? Предположение показалось мне не лишенным смысла. Я представил себе Джойс. которая нанимает этого молодого многообещающего полицейского, ей бы понадобился посредник. Кто им был? Откуда он взялся? И потом тогдашнее следствие так ни к чему и не привело, и совсем уж непонятно, почему сегодня вновь появился Анжели со своим помощником Лакостом. Hello, Тео! how are you, adorable young boy? Примечание «Привет, Тео! Как дела, обожаемый мой малыш!» Английский «Конец примечания!» Я поднял голову. Возле столика стояла Марике, бэби-ситер Тео. Выглядела она, как всегда, шикарно. И, казалось, в своем коротком облегающем платье с кружевом только-только сошла с подиума, где демонстрировались образцы высокой моды. Тео тут же забыл свои горести и уже улыбался небес хитрецы, разыгрывая поймальчика перед красивой немкой. Я взглянул на часы и встал. Пора спешить. У меня назначена встреча с Аланом Бриджесом.